Глава 39. Геррера скрестила руки на груди. Есть же способ найти Крида. Что с ним случилось после выхода из колонии? Как-то ведь он зарабатывал на жизнь. Родственники ему точно не помогали. «Подождите», — отозвался Уэйт. Кейхилл говорил, Томми нашел своим друзьям работу в Джекстон Секьюрити. Начнем оттуда. «Я видел рекламу», — встрепенулся Бакстон. «У них офисы по всей стране». Перес обошел стол и сел к остальным. «Да, один как раз в деловой части Феникса, с видом на речной канал. А вот их сайт», — показала Брэк. «Они устанавливают сигнализацию. Написано, что в США к ним обращаются более 200 тысяч юридических и частных клиентов. Смотрите», — не наткнула в экран. «В углу логотип фирмы». Уэйд наклонился к компьютеру и прищурился. Джекстон Секьюрити является дочерней компанией риэлторского агентства Рубрика Прочел он. Бинго не улыбнулась. У них общие клиенты, поинтересовался Бакстон. Две минуты команда ждала, пока Брэк проверит все материалы дел за 28 лет. В четырех из восьми домов установлена охранная система от Джекстона, наконец сообщила она. Еще в трех делах не указана компания, но сигнализация в доме стояла. И только про один дом ничего не известно. Самый первый. И сделала Яроны. «Дайте Пересу проверить», — сказала Нина. Расследование так быстро набирало обороты, что ее даже не передёрнуло от названия дела. Может, первый детектив не записал данные или попросту не спросил? У Амели голова была другим занята. Перес вынул телефон из кармана. «У меня есть его номер, отправлю сообщение. А я внесу это в список вопросов для агентов из других городов», — обещал Кент. Нина искала обходной путь — точную зацепку. «Давайте позвоним в отдел кадров Джекстона и спросим, работал или работает ли у них Крит. Такая крупная фирма может и не ответить», — Бакстон пожал плечами. «И уж точно там поинтересуются, зачем мы спрашиваем». «А если он до сих пор там работает, и ему расскажут о звонке?» — резонно заметил Кент. «Вряд ли раз Брек не может его найти», — возразила Нина. «У него ведь проблемы с психикой». Наверняка давно уволился и живет отшельником, выходит из дома раз в четыре года. Кент недоуменно склонил голову на бок. Зачем тогда узнавать про него в компании, если он там не работает? Потому что Джекстон — наша единственная точка отсчета. Если там подтвердят, что Крит устроился к ним в восемнадцать, мы потребуем записи о нем, выясним адрес, дату рождения, номер страхового. Она кивнула на брек. Так мы легко его вычислим. Сотрудница киберотдела все еще горбилась над клавиатурой. «Нашли что-нибудь?» — поторопил Бакстон. «Проверяя по примерному возрасту и официальному имени, но Геррера права. Точная дата рождения и страховка не помешали бы. Их можно взять из судебных записей, однако доступ к ним запрещен. Ему ведь не было 18. «У меня идея получше», — осенила Нину. «Звоним на горячую линию и просим позвать Крида». «Никаких запросов от имени ФБР. Обычный звонок клиента сотруднику фирмы. Ничьих прав не нарушаем, ордер не понадобится». «А если нас с ним соединят?» — спросил Бакстон. «Отключаемся и думаем, как его допросить». Нина пожал плечами. «Хоть узнаем, где он?» — Уэйд погладил подбородок. «Если просто позовем его к телефону, то не придется ссылаться на закон», — задумчиво протянул он. После долгого молчания Бакстон велел. «Звоните». Загуглив номер филиала в Фениксе, Нина нажала кнопку вызова и включила громкую связь. На пятом гудке трубку взяла девушка, судя по голосу, лет двадцати. «Джекстон Секьюрити!» — с тоскливым вздохом пробормотала она. «Соедините, пожалуйста, с Дэниелом Кридом», — непринужденно попросила Нина. «Э, «С кем?» «Дэниелом Кридом. Работает в Финиксе. «Секунду». — послышалось громкое чавканье жвачкой. После долгого молчания оператор ответила. — Нет такого. — Можете проверить, вдруг он работает в другом офисе? — Во Стаффи или тусони, например, — попробовала иной подход Нина. — Не знаю. — Не знаете, можете ли, или не знаете, в каком филиале он работает? — И то, и то. Снова чавканье. — Слушайте, я тут только третий день. Узнайте, пожалуйста, можно ли проверить по системе. «Как?» — Нина чуть не закатила глаза. «Например, спросите того, кто давно у вас работает». «Подождите». Оператор в очередной раз вздохнула, будто ее оторвали от очень важных дел и поставила звонок на удержание. Прошла целая минута. Брак уже закончила поиск. Перес взял бутылку воды из мини-холодильника в углу. Уэйт разговаривал с Кентом и Бакстоном. Нина почти сдалась, как вдруг из динамика раздался мужской голос. «Клэй Фордж. Чем могу помочь?» Нина вернулась к вежливому профессиональному тону. «Я хотела связаться с одним вашим сотрудником, вот только не уверена, в каком филиале он работает. Вы не могли бы проверить?» «Конечно, у меня есть доступ ко всей базе данных сотрудников. Кто вам нужен?» «Дэниел Крид». Постучав по клавишам, Фордж вернулся с ответом. «Согласно нашим записям...» В Джекстон Секьюрити нет сотрудника с таким именем. «Правда? Я познакомилась с ним вчера вечером. Он вроде бы какая-то важная шишка в вашем отделе продаж». Она изобразила женщину, в очередной раз попавшуюся на удочку под лица. «Так и знала. Больно складная история. В наши дни не знаешь, кому верить, кому нет, мисс...» Посочувствовал оператор. Она не представилась. «Спасибо, мистер Фордж. Вы очень помогли». Нина дала отбой и посмотрела на команду. «Если Крит никогда не работал в Джекстоне, и Брэк не может найти никаких следов, чем же он занимался с 18 лет?» «Помимо убийств», — сострила Брэк. Уэйд задумался. «Есть вероятность, что Крит — не наш подозреваемый. Пять пар глаз недоверчиво поднялись на него». «Ладно, ладно. Убийца, Крит. Не иначе. Никто так не подходит к психологическому портрету». «Почему не получается его найти?» — ломал голову Бакстон. «Давайте рассмотрим варианты. По какой причине человек вдруг исчезает?» «Крит точно жив», — заявила Нина. «Он десятилетиями охотился на жертв. Возможно, часто меняет место жительства?» Брек помотал длинными рыжими кудрями. «Даже если так, я все равно что-нибудь нашла бы». Нина вспомнила собственное прошлое. При первой возможности она сменила фамилию. проведя жирную черту между былым и новой жизнью, к которой стремилась. Она вышла из зала суда Нины Геррерой, новым человеком. «Подумайте, как Крит жил после освобождения?» — обратилась она к коллегам. «Ближайшие родственники умерли. Остальная родня с ним не общалась. Он стал изгоем в обществе и наверняка хотел начать с чистого листа. Полагаете, он зарегистрировал новое имя?» — спросил Кент. «Я так и поступила». Не кивнула. Все присутствующие знали ее историю. Бактон нахмурился. «Нам бы точную дату рождения и номер страхового. Тогда Брек нашла бы свидетельство о официальной смены имени». Брек не падала духом. «Проверю архив окружного суда в Тусоне, Поищу заявки на смену имени в том году, когда Криду исполнилось 18. Вряд ли это поможет, если он обращался в суд другого города. Но вдруг повезет». Бактон напустил глаза на блокнот. Пока агент Брек занята, давайте продумаем следующие шаги. Детектив Омелли ответил, оповестил Перес и убрал телефон. В доме Вега осталась сигнализация от предыдущих хозяев. Их дважды грабили. Омелли уверяет, что Мария и Виктор ни разу ее не активировали. Он не знает, Джекстон ее устанавливал или нет. И снова переезд, и снова охранная система, заметил закономерность Кент. Прослеживается связь. «Потому я и думаю, что Крид работает на Джекстон», — объяснила Нина. «Многовато совпадений». Все задумчиво примолкли. Несколько минут спустя Брэк победно вскинула кулак. «Есть!» Ее лицо светилось от радости. «Нашла заявку Дэниела Крида на смену имени в округе Пима». Все столпились у экрана. «Там и дата рождения, и номер страховки», — торжествовала сотрудница киберотдела. «Я смогу его вычислить?» Она кликнула по отсканированному документу. «Твою мать!» Нина прошла строчку, выделенную курсором, и оглянулась через плечо. «Он родился 29 февраля», — передала она Уэйду, показав на экран. «Бинго!» — старший профайлер улыбнулся. Они серьезно продвинулись в расследовании. «Как теперь зовут Крида? спросила Нина. Брекли стала файл и вдруг застыла, судорожно ахнув. «В чем дело?» — хором воскликнули Нина с Уэйдом. Келли подняла глаза на Нину. «Клейфордж!» В ужасе прошептала она.